Как ни странно, но льово проснулся под крышей, окружённый не только всеми членами в атаге, но и четырьмя стенами, непрозрачными, а вполне реальными. Помещение, в котором он сейчас находился, отличалось своеобразным казарменным уютом, свойственным местам принудительного проживания, казармам, тюрьмам, приютам. В изголовье железных двухъярусных кроватей висели самодельные салфетки, иконки и вырезанные из журналов портреты кинозвёзд, преимущественно женского пола. Единственное окно представляло собой глубокую нишу, резко сужающуюся к горловине. Контакту с внешним миром препятствовала внушительного вида решетка, стальная сетка рабица, переплетенная вдобавок проводами сигнализации, и жестяной намордник. Зато дверь отсутствовала, и через пустой проем открывался вид на опостылевшие просторы синьки. Кроме кровати, в комнате имелось немало других вещей, весьма полезных в повседневной жизни от которых за время своих скитаний в атагу успел отвыкнуть. Были здесь деревянные табуретки, способные выдержать слона, и тумбочки, сработанные не менее основательно. Был длинный дощатый стол, уставленный мятами алюминиевыми мисками и кружками. Была целая куча ложек, сточенных многолетним выскребыванием посуды. Была даже ржавая жестяная раковина с краном, из которого, правда, ничего не текло стену украшали оляповатые плакаты, разъясняющие ответственность за нарушение внутреннего распорядка в местах заключения, призывающие выйти на свободу досрочно и чистой совестью, а также скрупулезно перечисляющие положенным зэкам по норме продукта питания, включая соли и специи. «Да это не как тюрьма!» – оглядевшись по сторонам, растерянно произнес Цыпв. «Но ты что!» – горячо возразил зяблик, уже занявший угловую койку. По сравнению с тюрьмой это курорт. Хочешь верь, хочешь не верь, но я именно в этом кичмане целый год парился. Назывался он следственным изолятором номер один областного управления внутренних дел, а попросту Максимка, потому что располагался на улице имени великого пролетарского писателя Максима Горького. Вот тут на койке даже мои инициалы остались. Можете проверить. Вопросы есть? У меня их, например, вагоны и маленькая тележка. Братцы, ну объясните мне, каким образом здесь мог появиться следственный изолятор? Взмолился Смыков, успевший не только завалиться на койку, но и разуться, как у себя дома. А почему не гостиница или, скажем, баня с парилкой? Намек на то, что вся вселенная тюрьма, а мы по жизни арестанты, подала голос Верка. «То, что сейчас произошло, вполне объяснимо», — сказал Эрик с интересом изучавший медленно подбирающегося к нему клопа. «Мы получили от хозяев подарок. Почему тюрьму, а не гостиницу, это уже совсем другой разговор. В фольклоре обитателей синьки подобные вещи называются призом. Заслужить его могут только особо отличившиеся лица, хотя, честно сказать, критерий, согласно которым присуждается приз, весьма туманный, если не сказать больше». «Ничего тут нет туманного!» – возразил Смыков. «Ясно, как божий день, что нас наградили за разгром банды!» «Скорее всего, вы правы!» – кивнул Эрикс. «Это единственное, в чем мы отличились. Хотя, честно говоря, я ожидал от хозяев совсем другой реакции». «Все мы вздрючки ожидали!» – зяблик задымился мокруткой. «А получилось наоборот. видное это рвание хозяев мосточертело». У нас, кстати, в зоне был похожий случай. Один блатной просто заколебал всех. Покоя от него ни днём, ни ночью не было. Чуть что хватается за перо. Резанёт кого-нибудь и в штрафняк. А выйдет опять за своё. Делового из себя корчил. Вот мы терпели, терпели, а когда он одного хорошего мужика порезал, татарина-сапожника, пришёл нашему терпению конец разговорились мы и устроили этому гаду тёмную, правда малость перестарались, откинулся он. В чём там причина была, теперь сказать трудно. Не то он носком подавился, который мы ему в глотку запихали, не то височной кость слабой оказалась. Забрали его проклятого на вскрытие. Мы все притихли, как домовые, перед пожаром. Убийство в зоне этого не хаханьки. Выездная сессия на полную катушку дает, и срока тогда не поглощаются, а суммируются. Имел червонец, еще полтора получишь. Одна неделя прошла, все спокойно. Потом бац, двоих наших досрочно освобождают, да еще самых отпетых. Остальным послабление в режиме, расконвоирование и другие блага. А все дело в том, как я понимаю, что это турка покойная администрации еще больше насолил, чем нам, грешным. «Ну хорошо, с этим положим все ясно», — Смыков одной ногой почесал другую. «Приз мы честно заработали. Хотя если по справедливости, то его нужно пополам с Барсиком разделить. Но почему нам достался именно такой приз? Что это, издевка или предупреждение?» «Постойте, постойте!» Цыпв уставился на басы и ступни Смыкова. «Где-то я их уже видел. И совсем недавно. Признавайтесь, в вашем служебном кабинете был диван под инвентарным номером 082». Смыков, не ощущавший в этом вполне невинном вопросе никакого подвоха, отпираться не стал. Даже по прошествии многих лет он прекрасно помнил тот старый диван, доставшийся в наследство от расформированного еще в 50-е годы отдела МГБ. Смущало Смыкову только одно. Откуда про этот диван мог прослышать цыпв? Пришлось Леве во всех подробностях пересказать интимную сцену, свидетелем которой он был совсем недавно. Под давлением неопровержимых фактов Смыкову не оставалось ничего другого, как сознаться. На противозаконную половую связь его якобы спровоцировала подследственная, проходившая по делу о спекуляции копченой колбасой. Часть этой колбасы, изъятой в качестве вещественного доказательства, Смыков с друзьями успел съесть, и сей прискорбный факт ставил его как бы в моральную зависимость от бедовой торговки. Именно поэтому он не смог отказать женщине, которой грозила длительная изоляция от мужского общества. Кончилось это весьма печально. Грозные слова о храме закона, превращенном в блудилище, произнес районный прокурор, имевший дурную привычку врываться к следователям без стука. Дело Колбасеусна квота брали. Недостаток вещ доков он возместил из собственного кармана, а очередное офицерское звание получил немного позже, чем это было положено. "И вы понимаете, что тут самое интересное", сказал Смыков в заключении. "Мне ночью как раз этот эпизод приснился. Просто совпадение какое-то". "Никакое не совпадение", возразил Цыпф. "Я все это видел собственными глазами на его" И диван, и сейф, и ваши босые ноги, и ту женщину. Ее, правда, только со спины. Если бы захотел, мог бы вас за пятку пощекотать». Затем Цыпф перешел к описанию других картин, наблюдавшихся им в то время, пока Ватага дрыхал без задних ног. Первый овеществленный сон, в котором фигурировали цветущее дерево и странным образом преобразившаяся лилечка, принадлежал, безусловно, самому Цыпфу. Толком объяснить его никто не смог» но все сходились на том, что сон оборвался насильственным образом, своего логического завершения не имеет и в силу этого должен считаться таким же вздором, как, примеру, прерванный на самом интересном месте половой акт. Выжженный зноем безбрежный Саванна в том, что он видел именно африканскую Саванну, а не монгольскую степь, Левка не сомневался, могла присниться Верке, прожившей в тех краях почти год. Однако самана это решительно отрицала, По ее словам, прошлой ночью она вообще спала, как убитая. Это во-первых. А во-вторых, все воспоминания о той жизни, осознанные и неосознанные, она из своей души вырвала, как вырывает вместе с мясом стрелу, мешающую нормально жить и сражаться. Впрочем, Веркино заявление было признано неубедительным, И Цип, в кое-что смысливший в учении сексуально озабоченного дедушки Фрейда, даже сообщил, что один из основных механизмов сновидения заключается в смещении акцента с главного на второстепенное. Таким образом, пустынная и безжизненная саванна могла быть скрытой аллегорией душевного опустошения, вызванного смертью любимого человека и крушением всех надежд. Лёвкины домыслы непонятно, почему вызвали у Верки раздражение. «Психолог ты недоделанный!» «Тебе не в душах человеческих копаться, а горшки таскать в отделении для буйных!» Поскольку со сном Смыкова, предельно реалистическим и не допускающим никаких других толкований, все было более-менее или менее ясно, перешли к обсуждению мрачной мистерии с ожившей карточной колодой. При этом все почему-то посмотрели на Левичку, и она сразу покраснела. Да, ей действительно снились карты, но так точно описать все детали сна, как это сделал Лёва, она не может». Дурные сновидения посещают её уже довольно давно, а после того шуточного гадания на картах они стали регулярными. Но это только её проблемы. Да, карты в тот раз легли плохо, такое иногда бывает. Однако придавать этому какое-то тайное значение не стоит. Хотя сама она почему-то набрала в голову всяких нехороших мыслей и поэтому мучается кошмарами. «А нас в твоих кошмарах значит того, выводят за штат?» «Смыкова на части, Верку в пепел, а мне дырку в пузо!» Зяблик выглядел гораздо более хмуро, чем всегда. «Нет, ну вы больные на самом деле!» Едва не взвыла Лилечка. «Сон это, понимаете? Бред! Сумерки души! Я однажды сама себе лошадью приснилась. Неужели после этого у меня хвост должен отрасти?» «Если кого кошмар мучает, тот дома должен сидеть!» посоветовал Смыков. «Там хвосты во сне не растут, это уж точно. А здесь, как мы все убедились, сон явью становится». «Явью!» Он постучал по доскам стола. «Еще слава богу, что это не ваш сон». «Мой это сон, мой! Кто же отрицает?» Зворчался на койке зяблик. «Я как перенервничаю, всегда его вижу. Первая моя камера. Сколько я здесь горе поимел!» Каждый гвоздь, помню. И все? Больше ничего не видели? Спросил эрик у Ципфа. Устал я, надоело, вот и уснул. А ваш сон я, стало быть, проворонил? Это несущественно. По силе чувств и четкости деталей любой мой сон вряд ли может превзойти ваш. эрик кивнул в зяблику. «Вы полагаете, что хозяева создают призы из материализованных снов тех, кого хотят наградить?» – уточнил Ципов. «Тут и обсуждать нечего. Хотя подходят они к этому вопросу весьма скрупулезно. Прежде чем выбрать какой-то один сон, они перебрали и все остальные. И остановились на самом нейтральном. Да, по крайней мере создавать реальность из кошмаров они не стали». «Значит, поживем в тюрьме». Или, как говорят некоторые, в кичмане. Хотя лично я бы выбрала кабинет Смыкова. Очень уж Лёвка его диван расхваливал. «А чем тебе койка хуже дивана? Хоть упереться есть во что».